I'm dreaming of a white Christmas. По моему, Вел хочет китайского младенца, сказал Гейб Фентон. Они с Тайером Кейсом и Тео Кроу пили пиво на маяке. Вторник перед Рождеством выдался раритетный, безветренный. Они установили шезлонги туда, где раньше горел путеводный огонь. и теперь наблюдали, как в бухте внизу резвится стайка дельфинов. — На Рождество? — уточнил Такер Кейс. — По-моему, дороговат подарочек. — Почем они нынче? Десять-двадцать штук. Тео презрительно глянул на него. Такова была его обычная реакция на налетчика до сих пор, хотя за прошедший год, поскольку все отчетливее казалось, что из города так не уедет... Тео и Гейб постепенно приняли его в друзья. — Вопрос таков, — сказал Тео, — готов ли ты стать родителем? — Ох, родительством она со мной делиться не хочет. Ребенка желает только себе. Говорит, что не потерпит меня все время в доме, потому что я живу как животное. — Но ты же биолог? — попробовал обелить его так. — Это в твоей должностной инструкции. «Истинно!» — Гейп воздел кулак и праведно грохнул летчика по плечу в подтверждение истины. «Истинно!» — так принял подтверждение и вернул его. «Увесистую разновидность обмена морскими крабами, обычно менее вычерную, нежели ее водоплавающий собрат, производимый открытыми ластами, но не менее неловкую, ибо совершается бледнолицами-ботаниками. Врубаешься?» «Держи пять». Тео закатил глаза и сунул соленый кренделек в лабрадора, сторожившего его фланг. «Ты ведь ей даже не нравишься, Гейб, — сам говорил. «Однако постельные привилегии она тебе регулярно предоставляет, — сказал так. А это подразумевает, ну, определенную нехватку рассудительности с ее стороны. В женщине мне это нравится». «И она приятно пахнет», — сказал Гейб. «Это не повод заводить с нею ребенка», — высказался Тео. «Или баловать дорогими подарками», — прибавил Такер. «Так кем ты в итоге будешь на одиноком Рождестве?» — осведомился Гейб, которому уже не терпелось сменить тему. «Пожалуй, пиратом», — ответил Тео. «У меня еще где-то есть повязка на глаз, с тех пор, как прошлым летом подцепил конъюнктивит». Законником не хочешь? хихикнув, поддел его так. А ты кем пойдешь, не остался в долгу тео? Обычным гуманоидом? А я не пойду. Работа. Мерзкий пес, сказал Гейб. как тебе это удалось? При упоминании семейства псовых живодер передвинулся к флангу кормильца. На всякий случай. Вдруг и там ему найдется кренделек. Не пропускать же? Канун Рождества! Сплошной наркотический праздник. Обещают похолодание, и мы будем с воздуха искать тепловые следы метамфетаминовых лабораторий. Надеюсь, какой-нибудь варила поставит на праздники у плиты щегла, и у них что-нибудь дерябнет. Самое то — отметить Рождество салютом. Алена знает, — Тео задрал бровь, — пока нет, меня должны вызвать в последнюю минуту. — Будет в ярости, — сказал Гейб. — Пошел бы, а, — сказал Тео, — ей это важно. — Может, потом заскочу, а костюм нафиг. Женщины это обожают, сначала ждут привычного разочарования, а в последний миг ты их удивляешь какой-нибудь романтикой. Например, приходишь на бал Маскарад. — Ну ты, хорек. Чего? Я ж сказал, что приду. — Вообще-то хорьки не заслуживают своей скверной репутации, — сказал Гейб. — На самом деле они... — Может, возьмешь с собой Роберто? — спросил так у Тео. — Он тогда будет у тебя этаким пиратским попугаем. — Терпеть не могу, — маскарады, — вздохнул Гейб. — Через костюм как будто являешь свое истинное лицо, как бы не старался его не являть. — В общем, так, так, — сказал Тел. Готовь костюм хорька.